Глава 15 Баск и Богдан. Первая попытка атаковать крепость патриарха и дворец императора провалилась с треском. Свою сотню отчаянных храбрецов Баск разделил поровну, поручив Арну возглавить нападение на дворец. Со своим отрядом он собирался взять крепость патриарха. Это более трудная задача. Крепость была самым укрепленным зданием во всем городе. С Арном они условились — Если атака захлебнется и будут большие потери, отойти и встретиться в районе Блашиного рынка. Первые выстрелы в порту разбудили Баска, не знавшего точных сроков операции. Перед его отбытием в Максель Макса предупредил его, чтобы он атаковал крепость и дворец только спустя некоторое время после начала штурма. Ближе к обеду, когда в городе пошли слухи о захваченных западных воротах и казарме, Об отступлении войска сатанистов со стороны порт Боу, а искалеченных и раненых Баск видел своими глазами, он решил, что настало время действовать. Не поленившись, Баск отправился к южным воротам. Мимо него проходили раненые воины, говорившие о невиданном оружии, несущем смерть. Рассудив, что отступающее войско сатанистов лишь немного опережает наступающего Максоса, Баск собрал своих людей на ферме Синода, где жил Гент. «Арн, ты с половиной людей атакуешь дворец императора-самозванца? Я нападу на крепость главного сатаниста. До появления Макса Са нам надо завершить свою работу, чтобы город мог сдаться без боя. Так мы сохраним жизни своих воинов». Русы, воодушевленные близкой победой, рвались в бой. Это сыграло злую шутку с отрядом Баска. По дороге в сторону крепости им встретился крупный отряд сатанистов, атакованный молодыми русами без команды. Как часто бывает, встретившийся отряд сатанистов направлялся в крепость к Никону для усиления его охраны. И, к несчастью для людей Баска, это был отборный отряд церковной охраны, закованный в броню. Из почти пяти десятков людей Баска в живых осталось чуть больше двадцати, в то время как сатанисты потеряли всего несколько человек. Чтобы не попасть в плен и спасти оставшихся, Баску пришлось отступать с остатками отряда к реке и спасаться в воде. Постреляв по ним из луков, сатанисты не стали преследовать их, направляясь к крепости. Не больше повезло и отряду Арна. Едва они взяли стену, защищающую дворец, как послышались выстрелы из ружей. Стрелявшие были точны. Каждый выстрел уносил чью-то жизнь. Потеряв почти половину воинов, Арн скомандовал отступление, но его отряду повезло меньше. Конница сатанистов настигла их возле ремесленных мастерских. Бой был скоротечный и кровавый. Арн со своими людьми творил чудеса, но против защищенных броней всадников стрелы были бессильны. Его бойцы умирали молча, бросаясь на всадников, стаскивая их с лошадей. Не подоспей пехота христоверов, возможно, успех был бы на стороне Арна, но подкрепление врагу лишило его этого шанса. Ему и шестерым воинам удалось уйти через мастерские. Практически все были ранены, но полны желания сражаться. Они встретились с Баском в районе Блошиного рынка. От общего отряда численностью почти 100 человек осталась третья часть. Вопреки их ожиданиям, до самой темноты Макса так и не появился в окрестностях Макселя. Договорившись встретиться утром, друзья разошлись, чтобы не попадаться на глаза многочисленным отрядам сатанистов. На следующий день, прикрывшись лохмотьями, остатки восставшего отряда устроили засаду в районе Блошиного рынка. Безумный план по убийству патриарха пришел в голову Баска. Следовало дождаться благородного сатаниста, убить его и, переодевшись в его одежду, проникнуть в крепость. Что будет дальше, друзья не знали, но с их малой численностью другого варианта попасть в крепость не видели. Арн все время допытывался у Баска, почему армия Максоса еще не у стен города, но у Баска не было ответа, кроме фанатичной веры, что великий дух появится. Он придет и каждый сатанист ответит за наших убитых», — пообещал он Арну и остатку отряда. В засаде они просидели недолго. Показался всадник-одиночка, явно не из простых сатанистов. Арн, признанный лучник, промахнулся, потому что всадник, резко натянув поводья, остановил жеребца. Вскочив и сбросив с себя остатки шкуры, Баск обнажил меч, но всадник успел произнести «Я сдаюсь. Хочу перейти на сторону Максоса». «Слезай!» Один из парней ухватил поводья, не сводя глаз с Петра. Баск, не убирая обнаженного меча, спросил. «Зачем ты нам живой?» «Я разговаривал с Максом Са. У меня поручение от него для патриарха. Макс Са предлагает ему сдаться», — торопливо ответил сатанист, окидывая взглядом обступивших его людей. «Отойдем в сторонку. Кажется, нам есть о чем поговорить». Забрав брошенный меч, отвели сатаниста и лошадь за кусты. Возможно, это был тот самый шанс проникнуть в крепость, используя сдавшегося врага. Когда Баск озвучил свой план, предложив умереть или помочь, пленник покачал головой. «Даже проникнув внутрь крепости, мы все вместе ничего не сможем сделать. Я еще вчера отослал туда пять десятков лучших воинов. Мы их видели», — коротко ответил Баску, молчав об исходе битвы. «Я предлагаю другой вариант. Надо отдать должное пленнику, держался он достойно». Из крепости есть выход, по которым стекают нечистоты. Можно пройти по ним внутрь. Воины, которых я отправил вчера, охраняют ворота и двор, а проход по нечистотам ведет внутрь самой крепости. Ты хочешь плавать в нечистотах и заставить нас это сделать? Впервые Арн не сдержался, ответив раньше Баска. Арн, постой. Он предлагает хороший план. Куда выходят нечистоты из крепости? На вопрос Баска пленник ответил сразу. В реку и почти сразу пояснил Арну. «Там плавать не надо, просто ноги испачкаем». После некоторого раздумья Баск одобрил план сатаниста проникнуть в крепость через канализацию. Лошадь сатаниста им только мешала. Доведя ее до ближайшего дома русов, Баск попросил присмотреть за животным, пока он не вернется. До реки дошли быстро, а вот выход нечистот искали долго. То ли уровень роны поднялся, а может, так было задумано, Но вход в отверстие оказался частично затопленным. Окунаться в воду, среди которой со стороны города плыли отходы человеческой жизнедеятельности, все же пришлось. Дальше выход нечистот представлял собой тоннель, выложенный камнем. Как и говорил пленный сатанист, их уровень едва достигал высоты лодыжек, но вонь стояла невыносимая. Высота тоннеля метра полтора, идти трудно, приходилось сгибаться. Факелу не хватало воздуха, чтобы гореть нормально. Его огня едва хватало, чтобы осветить небольшое пространство. По тоннелю пробирались долго. Баск был готов поклясться, что они прошли половину дороги до Порт-Боу. Внезапно тоннель расширился, стало светлее. Сверху проникали лучи солнца, создавая легкий полумрак. «Гаси факел!» — прошипел в ухо Баску этот непонятный пленник. Утопив факел в воде под ногами, Баск полминуты ждал, пока глаза привыкнут к полумраку. Они находились в вертикальной шахте шириной и длиной примерно в рост человека. Откуда-то сверху тонкой струей лилась вода, периодически что-то падало с громким бултыханием. «Надо лезть наверх», — пояснил сатанист. «Там будут еще два коридора, в сторону кухни и в сторону комнат, где живут люди». «Лезть наверх» — сказано чересчур громко. Площадка оказалась всего в двух метрах выше. Сама шахта продолжалась еще выше, через небольшие отверстия проникал свет. «Это комнаты, откуда выливают вниз нечистоты. Нам лучше в сторону кухни», шепотом пояснил пленник, показывая направление. Кухня оказалась рядом, буквально в 10 метрах. Отверстие, откуда выбрасывали нечистоты и внутренности животных, оказалось довольно широким и находилось на уровне груди. «Если пролезть внутрь, мы окажемся там, где готовят для патриарха и остальных». Баск только сейчас по достоинству оценил план этого человека. и Их привели внутрь крепости без потерь. «Арн, я пойду первым, потом остальные. Ты, пленник, идете последним». Отдав распоряжение, Баск начал протискиваться в склизкое воняющее отверстие. Рукоять меча зацепилась, пришлось снять его и держать в руке. Извиваясь как змея, он протиснулся внутрь и оказался в помещении, где находилось много съестных припасов. Через полуоткрытую дверь проникало достаточно света, чтобы видеть туши животных и мешки с зерном. Со стороны полуоткрытой двери доносились обрывки разговоров. Невидимые Баску люди обсуждали последние события, выражая надежду, что «проклятого еретика поймают и сожгут». Дождавшись, пока к нему присоединилось трое воинов, Баск знаками показал, что надо выскочить из комнаты и обезоружить людей в соседней комнате. Вчетвером они выскочили наружу и оказались среди десятка женщин и мужчин, занимавшихся стряпнёй. Кто-то размешивал содержимое котла, пара женщин ощипывала гусей. Двое мужиков просто сидели, прислонившись к стене и рассматривая свои ноги. Ещё пара мужчин хлебали похлёбку за длинным дощатым столом, на котором неряшливая женщина резала траву. Первой очнулась женщина, нарезавшая зелёное растение. Она визгнула, бросаясь в сторону приоткрытой двери. Баск успел перехватить ее за руку, рванув на себя. Женщина с разворота ударилась головой об стол и затихла. «Всем тихо! Будете молчать, не причиню вреда!» Находившиеся в комнате молчали, объятые ужасом, наблюдая, как из подсобного помещения появляются дурно пахнущие вооруженные люди. «Дальше куда? Надо выйти отсюда, пройти направо и подняться по лестнице» затем снова пройти направо. «Там покой патриарха», — ответил пленный на вопрос Баска. «Арн, оставь здесь двоих воинов, чтобы никто не шумел. Остальные за мной». Тихо открыв дверь, Баск не увидел посторонних. Вдоль коридора горели факелы, освещавшие эту мрачную комнату. Первые враги встретились на лестнице. Сверху спускались четыре воина. Сатанисты не могли предположить, что в крепости есть посторонние. Они дорого заплатили за свою ошибку. Только один из четверых успел обнажить меч, но на него кинулся пленный, обхватывая руками. Баск заколол воина, помогая встать упавшему пленному. — Как тебя зовут? — Петра, — ответил их проводник, поднимаясь. — Возьми себе меч, только не думай сделать ошибку, — предостерег Баск нового союзника. Но на этом их везение закончилось. Сверху показалась любопытная мордочка молодого парня в белой рясе, завопившего изо всех сил. Чужие в святом доме! Надо закрыть ворота в крепость, чтобы со двора не пришла под нога, Петра говорил коротко, отрывисто. Минс, скап, карм, закройте ворота и не впускайте никого! сразу принял решение Баск, доверяясь чутью бывшего сатаниста. Идем дальше, рванул он за рукав Петра. Где покой этого старика? Взбежав по лестнице, Петро свернул направо. В дальнем конце коридора показалось четверо воинов. Проклятый мальчишка успел поднять тревогу. Бой закипел почти у самых дверей в покое патриарха. Петра узнали. На лице врагов появилось изумление, сменившееся болью. «Как ты мог?» Только и успел произнести его враг, когда бывший командир церковной сотни сразил его колющим ударом. То, что церковники — хорошие воины, Баск знал и раньше. В узком коридоре их численное превосходство не приносило результата. Трое оставшихся врагов оборонялись отчаянно, несмотря на многочисленные раны. Они медленно отступали, теснимые Баском и его людьми. Петр, войдя в раж, вырвался вперед. Смотря, как он ловко сражается, Баск возблагодарил великого духа за неожиданного союзника. Еще один воин врага упал, сраженный Петра. Баск тоже умудрился нанести тяжелую рану второму. Оставшийся еле успевал отскакивать от атакующих русов. «Оставь его мне!» — крикнул Петра. Баск не успел ответить, как внезапно отворилась боковая дверь. Выскочивший оттуда человек был огромен, сплошная гора мышц. Не особо целясь, он ударил кулаком по голове Петра и снова заскочил обратно в комнату, закрывая дверь. Даже в шуме боя Баск услышал, как что-то хрустнуло, а тело Петра повалилось на пол, как плохо наполненный мешок с зерном. Оставшийся сатанист попробовал атаковать, пользуясь замешательством русов, но нарвался на острие меча Баска. Снизу послышались гулки и удары. Это воины со двора крепости пытались открыть ворота. «Арн, что это было?» Баск стоял в паре метров от двери, куда заскочил огромный человек. «Человек, похожий на диких Сантехен, но он огромнее их!» Тяжело дыша, Арн остановился рядом. «Что будем делать?» Он убил этого Петра, просто ударив рукой по голове, и он за закрытой дверью. Сначала надо отразить нападение сатанистов, что пытаются попасть внутрь. Потом решим, что делать с ним. Пошли вниз, мы внутри проклятого дома, и никто не заставит нас покинуть его. Удары с улицы становились настойчивее. Видимо, сатанисты били уже чем-то тяжелым. Через стрельчатое окно Баск видел, что во дворе около трех десятков воинов. Он даже узнал их. Именно они вчера разбили его отряд а сейчас их вдвое больше, чем людей Баска. «Будем держаться. Макса скоро будет здесь», — обнадежил людей Баск. «Несите из этого проклятого дома все, что сможет укрепить двери. Если они взломают их, нам не продержаться». Максель за время отсутствия Тиландера сильно разросся. Когда Макс дал задачу дойти до западных ворот и помочь неизвестному Богдану, Герман едва удержался от ухмылки. Никаких западных или южных ворот на его памяти не было, но выросшую стену с юга и двое ворот он уже успел увидеть своими глазами. Они шли по лесу, огибая город по широкой дуге. Вначале Тиландр думал, что им хватит получаса, чтобы дойти до западной стороны. Но они шли третий час. Город разросся до чудовищных размеров. «Лос-Анджелес какой-то», — пробормотал себе под нос Тиландр, удивляясь разросшемуся предместью. Лишь на исходе третьего часа Васт обрадовал его известием, что они у западных ворот. Еще подходя к воротам, Тиландр понимал, что здесь был жаркий бой. Над этим участком города поднимался дым, относимый ветром в сторону Роны. Около десятка трупов, обгорел их и нет, были сложены горкой в ста метрах от ворот. «Что здесь произошло?» Задумчиво пробормотал Тиландр, внезапно останавливаясь перед стрелой, воткнувшейся в землю в метре от него. «Кто такие?» Говорившего не было видно, не успел Тиландр подумать, как ответить, как Васт перехватил инициативу. «Скажи Богдану, что это Васт пришел с подмогой». «Ждите там», — донеслось из-за ворот. Прошло несколько томительных минут. Выйдя на открытое пространство, Тиландр чувствовал себя неуютно. Высокие башни по сторонам с темными бойницами заставляли чувствовать себя раздетыми. Скрипнули ворота. Высокий мужчина с окладистой бородой, с огромным топором на плече — вышел в сопровождении десятка воинов. «Васт, что за незнакомые люди с тобой?» Голос великана звучал низко, но требовательно. «Это друзья Максаса, Мы пришли тебе на помощь». «Вы не торопились». Повернувшись к ним спиной, великан сделал пару шагов к воротам и остановился. «Вас за руку надо вести». «Пошли», — подтолкнул Тиландера Васт. «Богдан всегда такой. Не любит много разговаривать». Пройдя через ворота, Тиландер увидел следы боя. Повсюду следы пожарищ, камни дороги под ногами побурели от крови. Справа от ворот находилось каменное здание. «Казарма», — догадался Тиландер. От пожара она полностью лишилась крыши и выгорела дверь. Одна улица перегорожена камнями и обгорелыми остатками повозок. На площадке перед самой казармой трупов не видно. Они находились на второй улице в дальней от казармы стороне. Тела убитых лежали не первый час, от них невыносимо ни сло, некоторые вздулись на жаре. По всему заметно, что бой здесь шел не шуточный, причем не первые сутки. «Меня зовут Герман Тиландер». Протянув руку, американец попал в тиски рукопожатия. «Богдан Лутов», — коротко представился великан. «Богдан, Макс Са был ранен. Мы сутки ждали, пока он придет в себя. Сейчас он атакует южные ворота». «Нам надо идти к нему навстречу. С нами больше ста воинов, и у Германа есть пуле...» «Пулемет», — вступил в беседу Тиландер. «Макс поставил нам задачу — идти навстречу его воинам, прорываясь через город в юго-восточном направлении». «Стоило мне отойти, и не смогли уберечь Макса злобно сверкнул глазами гигант. «Вставай, что расселись!» — прикрикнул он на своих людей. Затем оскалился, обернувшись в сторону Тиландера и Васта. «Не отставайте от меня, а то Макса дождется только завтра вас!» Сняв с плеча огромный топор, великан отдал команду, игнорируя присутствие командующего армии Берлина Васта и Тиландера. Росы, за мной! Нас ждет встреча с Великим Духом!»